Глава 36. На горизонте что-то виднеется. Толпа арабов. Погоня. Это он. Падение с лошади. Задушенный араб. Выстрел Кеннеди. Маневр. Похищение на лету. Джо. Спасен. Кеннеди снова занял свой наблюдательный пост в корзине Виктории и не переставал самым внимательным образом следить за горизонтом. Через некоторое время, повернувшись к доктору, он сказал, «Если не ошибаюсь, вон там что-то движется, но пока невозможно определить, что именно, люди или животные». Во всяком случае, они здорово мечутся и поднимают целое облако пыли. «Уж не смерч ли это опять? Как бы он еще не отбросил нас к северу?» — проговорил Самуэль, вставая, чтобы лучше видеть то, что происходило у горизонта. «Не думаю», — Самуэль отозвался Кеннеди. «По-моему, это стадо газелей или диких быков». «Может, и так, Дик...» но это скопище находится от нас на расстоянии девяти или десяти миль. И даже в подзорную трубу я пока ничего не в состоянии рассмотреть. — Во всяком случае, Самуэль, я не спущу глаз с горизонта. Там творится что-то необычайное, я просто заинтригован. Знаешь, это напоминает маневры кавалерии. — Ну-ка, видишь, я не ошибся. — Конечно, это всадники. — Доктор принялся внимательно смотреть в указанном направлении. «Да, ты, кажется, прав», — сказал он через некоторое время. «Это отряд арабов или тибу. Движется он в том же направлении, что и мы. Но так как Виктория несется быстрее, то мы легко их нагоним. Через полчаса всадники будут нам видны, как на ладони, и тогда мы решим, что нам делать». Кенди снова взялся за подзорную трубу и стал внимательно наблюдать. Теперь всадники были видны яснее. Некоторые из них отделились от общей массы. — Знаешь, — заговорил он, — это или маневры, или охота. Всадники эти кого-то преследуют. Очень хотелось бы знать, в чем тут дело. — Потерпи, Дик. Мы скоро их не только догоним но даже перегоним, если они будут продолжать двигаться по тому же направлению. Мы ведь несемся со скоростью двадцати миль в час, а ведь ни одна лошадь не в состоянии мчаться с такой быстротой. Кенди опять принялся наблюдать и через несколько минут заявил, «Это арабы, искать они во весь опор. Теперь я прекрасно все вижу. Их человек пятьдесят. Вон как развиваются от ветра их бурнусы». Это кавалерийское учение, что ли. В ста шагах впереди скачет, должно быть, предводитель этого отряда, а все остальные мчатся вслед за ним. Во всяком случае, Дик, кто бы они ни были, бояться нам их нечего. А если понадобится, я в мгновение око поднимусь ввысь, сказал доктор. А стой, постой, постой. Самаэль, что-то происходит тут странное, сказал Дик через некоторое время. «Хорошенько не могу понять, в чем тут дело. Они несутся в рассыпную и изо всех сил. По-моему, это не маневры, а скорее преследования». «Ты уверен в этом, Дик?» «Вполне. Нет, я не ошибаюсь. Это, очевидно, охота, но охота за человеком. Не за предводителем они скачут, а ловят беглеца». «Беглеца?» — с волнением повторил Самуэль. «Да». «Так не надо терять их из виду! Будем ждать!» — нервно проговорил доктор. Как не бешено мчались всадники, но Виктория через три-четыре мили нагнала их. «Самуэль! Самуэль!» — закричал Кеннеди дрожащим голосом. «Что с тобой, Дик? Неужели это галлюцинация? Да возможно ли это?» «Что ты хочешь сказать? Подожди!» И охотник, быстро протерев стекла подзорной трубы, снова принялся смотреть в нее. «Ну что?» — спросил доктор. «Это он, Самуэль!» «Он?» — крикнул доктор. Слово «он» все сказала. Называть имя было излишне. «Он верхом скачет меньше, чем в ста шагах от своих врагов, спасается от них бегством». «Конечно, это Джо!» — подтвердил бледнее доктор. «Он так мчится, что не может видеть нас, Самуэль!» «Нет, он нас увидит!» — возразил Фергюсон, ослабляя пламя горелки. «Но как?» «Через пять минут мы будем в пятидесяти футах от земли, а через пятнадцать спустимся к нему». «Надо предупредить его оружейным выстрелом», — предложил Дик. «Нет, ведь повернуть он все равно не может, он отрезан». «Но что же делать?» «Ждать!» «Ждать, Арабы? Мы их догоним. Мы их опередим. Осталось две мили, да и того меньше, только бы лошадь Джо выдержала. «А -а -а «Ай!» — закричал Дик. «Что такое?» Крик не вырвался у Кеннеди, когда он увидел Джо на земле. Его загнанная в конец лошадь валялась тут же. «Джо заметил нас!» — крикнул доктор. Поднимаясь с земли, он сделал нам знак. «Но ведь арабы сейчас захватят его. Чего он ждет?» а? «Ха-ха! Молодчина! Ура!» — закричал охотник, не в силах более сдерживаться. Упав, Джо моментально вскочил на ноги и в тот миг, когда самый прыткий из всадников бросился к нему, отпрянул от него в сторону, как пантера. «Еще мгновение, и он уже был на крупе лошади-араба!» Схватив врага за горло своими сильными руками, своими стальными пальцами, Джос задушил его, сбросил на песок и снова бешено помчался вперед. Громкий вопль вырвался у всадников. Они еще с большей яростью стремились за беглецом, и, увлеченные преследованием, не замечали Виктории. А она теперь находилась всего в каких-нибудь пятистах футах от них и меньше, чем в тридцати, «От земли!» Один из всадников уже догоняет Джо и вот-вот пронзит его копьем, но у Кеннеди зоркий глаз и твердая рука, и он выстрелом сваливает араба на песок. Джо даже не оборачивается на звук выстрела. Часть отряда, увидев Викторию, спешивается и падает нить перед нею, а другая продолжает преследование. «Ну что же, Джо!» — кричит Кеннеди. «Он и не думает останавливаться!» «Джо поступает гораздо умнее», — отозвался доктор. «Я понял его. Он скачет в том же направлении, куда несется Виктория, и полагается на нашу сметку. Ну и молочина. Мы вырвем его из-под носа у этих арабов, ведь до него осталось не больше двухсот шагов». «Что ж теперь делать?» — спросил Кеннеди. «Отложи в сторону свое ружье». «Есть», — отозвался охотник. «Можешь ли ты сдержать полтораста фунтов балласта?» «Смогу даже больше. Хватит этого!» И Фергюсон тут же нагрузил своего друга мешками с балластом. «Теперь, Дик, стань позади и будь готов сразу сбросить весь этот балласт!» — проговорил он. «Но заклинаю тебя сделать это не раньше, чем я прикажу. Будь спокоен. Иначе мы можем упустить Джой тогда он погиб. Положись на меня!» В это время Виктория была почти над головами всадников, несшихся в весь опор сред за Джо. Доктор стоял в передней части корзины, развернув шелковую лестницу и готовый в любую минуту сбросить ее. Джо все продолжал скакать в футах в пятидесяти от своих преследователей. Но вот Виктория обгоняет всадников. «Внимание!» — говорит Семуэль. «Готов!» — отзывается Дик. «Джо!» «Берегись!» — кричит доктор зычным голосом, бросая лестницу, которая, коснувшись земли, своими перекладинами поднимает облако пыли. Услышав голос Фергюсона, Джо, не замедляя бега лошади, оборачивается. Лестница приближается к нему, и в то самое мгновение, когда он в нее вцепляется, доктор кричит Кеннеди «Бросай!» «Есть!» И Виктория, освобожденная от балласта, весившего больше, чем Джо, в один миг поднимается на полтораста футов ввысь. Несмотря на то, что Викторию сильно качает, Джо крепко держится за лестницу. Когда шар приходит в более спокойное состояние, Джо делает неописуемый жест в сторону арабов, затем, карабкаясь по лестнице с ловкостью акробата, добирается до друзей, и те хватают его в свои объятия. Внизу арабы вопят от изумления и бешенства. Воздушное чудовище на лету вырвало из их рук беглеца и быстро уносит его вдаль. «Мистер Самуэль! Мистер Дик!» — только и сказал Джо. Он изнемог от усталости, от волнения и решился чувств. «Спасен! Спасен! Не помня себя!» — кричал Кенди. «Ну, конечно!» Отозвался доктор, к которому уже успело вернуться его невозмутимое самообладание. Джо был почти голый. Окровавленные руки, ссадины и синяки, покрывавшие его тело, говорили о перенесенных им муках. Фергюсон перевязал его раны и вместе с Диком уложил его патент. Вскоре Джо очнулся и попросил стаканчик водки. Доктор не считал нужным отказать ему в этом. Ведь Джо требовал особого подхода, и лечить его надо было не так, как других. Выпив водки, он крепко пожал руки обоим друзьям и собрался был уже рассказать о пережитых им злоключениях, но ему не разрешили этого сделать. Он не замедлил крепко заснуть, в чем, конечно, очень нуждался. Виктория же... Несколько уклонившись на запад, снова понеслась, подхваченная сильнейшим ветром над окраиной пустыни, заросшей в этих местах колючим кустарником над пальмами оазисов, согнутыми ураганом или вырванными с корнем. К вечеру, сделав около двухсот миль от места похищения Джо, она достигла десятого градуса долготы.